глава 12 петрович знал свое дело несмотря на потрёпанный внешний вид ему исполнилось всего лишь 35 Точный возраст он и сам не помнил а он уже овладел всеми азами выживания в условиях отсутствия постоянного дома он и воровал и посидеть чуть-чуть успел а уж бродяжничать милое дело по большому счету бродяжничество нравилось петровичу больше всего риск небольшой работенка непыльная а добросердечных дураков во все времена хватало. Достаточно только вычислить нужную персону в толпе, подойти и ныть, пока не дадут что-нибудь. Петрович совершенно точно знал, кого выбирать. Специализировался он в основном на женщинах, исключительно на жалостливых, а не на всяких стервах, которые покруче любого мужика рявкнуть могут. В принципе, у Петровича была возможность вернуться домой. Его родители все еще жили в деревне, старший брат помог бы с работой. А там, глядишь, жена, дети. Но зачем? Дома нужно меньше пить, работать на каком-нибудь вшивом заводе или в колхозе, называться скучным именем Всеволод, соответствовать правилам. Нет уж. Здравствуйте, я Всеволод. Это не про него. Здарова, я Петрович. Вот его стиль. Тем более, что последние два года Петровичу жизнь совсем уж малиной казалась. Ему досталось хлебное место, район вокзала. Круче только рынок, На вокзале люди растерянные, хотят, чтобы вонючий бомжара не мешался под ногами. Ради этого и подают. А иностранцы так вообще любят скидывать ему и сотоварищам не потраченные местные деньги. Ночлежка тоже нашлась подъезд ближайшего дома. Жители, конечно, хлебом с солью его не встречали. Пару раз Петрович попадал под облаву, но в милиции его долго не держали, освободившись, он с упорством мигрирующего лосося возвращался к привычной жизни. Дошло до того, что он порой не выходил на работу, потому что некоторые заначки уже имелись. Вот и сегодня Петрович решил подзадержаться в связи с припоганнейшей погодой. Вечером можно побродить по вокзалу или просторному подземному переходу, а утром и в подъезде неплохо. Тем более, что еще почти целая бутылка живительной влаги в запасе имеется. Этим и был занят Петрович с утра. Пил и наблюдал за жизнью двора. Когда рядом появились две богато одетые девицы, он ни на что не надеялся. Такие кошечки обычно не подают, а слишком сильно давить на тех, кто живет в доме, он не рисковал. На всякий случай он выдал им свою стандартную шуточку про неизменный праздник. А одна из девах неожиданно клюнула, ответила. Петрович удивился. «Все равно, что рыбу в ванной поймать». Однако все оказалось не так просто. Девица хотела привлечь его к сотрудничеству – Услуга, значит, с него стрясти. Но заплатила прилично. Похоже, иностранка, раз в деньгах так плохо разбирается. Петрович не стал отказываться. Дело-то Да, придется постоять на холоде. Так он изначально там стоял, безо всяких денег. В выполнении задания он был заинтересован, потому что девица прозрачно намекнула на дополнительное вознаграждение за вредность. Долго мёрзнуть Петровичу не пришлось описанные девицами мужчины, появились минут через 20. Ну и вкус у современных дамочек. Сами вроде бы милашки, а двухметровых мордоворотов себе выбрали. Собственно, это их дело. Петрович пропустил Верзил в подъезд и сразу же нажал на нужную кнопку домофона. Проще простого, а деньги в кармане. Ему хотелось сразу же отправиться в ближайший магазин за сигаретами и нормальной зажигалкой, которая работает всегда, а не когда придется. Петрович почти поддался соблазну, но все же сумел остановить себя. Фифа это сказала, что доплатит за ожидание, если оно затянется. А 20 минут это долго. Дожидаться девиц здесь бесполезно. Если две пары в одной квартире собрались, да еще и праздновать что-то начнут, до темноты стоять придется. Пожалуй, стоит зайти к ним и напомнить, насколько он оказался полезен. Сейчас пусть празднуют, а он заскочит позже. Может, они под хорошее настроение больше отстегнут. Для себя Петрович решил, вот допьет запасы и пойдет к ним. Не мучая себя дальнейшими размышлениями, он продолжил наблюдение за абсолютно не меняющимся пейзажем двора. Он не уловил момент, когда ситуация изменилась. Не потому, что был пьян. Для закаленного годами потребления всего, что горит, организму Петровича такое количество алкоголя относилось к категории «чуток попробовал». Просто никто бы не заметил, слишком большая скорость исполнения. Кто-то, неслышно подкравшийся сзади, вырвал из руки Петровича бутылку и разбил об его же голову. Петрович даже крикнуть не успел. Последним, что зафиксировалось в его памяти, стал звон разбивающегося стекла, а падение уже осталось за гранью беспамятства. Очнулся Петрович с внушительной головной болью, как с мощного похмелья. Но до наступления похмелья хоть весело бывает, а тут сплошное расстройство. Башка гудит, в горле засел привкус тошноты, нос забит засохшей кровью. Избили, гады. И связали? Петрович думал, что ошибся. Но попытка пошевелиться показала. Он привязан к чему-то. Скорее всего, к стулу. «О, смотри, задергался!» Хохотнул неподалеку низкий мужской голос. «Я же тебе говорил, алкаши эти живучие!» Петрович не без труда открыл глаза, веки сильно опухли. Поначалу резкий свет ослепил, но постепенно мужчина привык, понял, что свет не очень-то и резкий на самом деле. Это просто ему плохо. А стало еще хуже, когда он наконец рассмотрел, куда попал. Комната большая, с высокими потолками, причем размер помещения подчеркивается еще и тем, что оно пустое. Из мебели только деревянный стол и стул, к которому он сам привязан. «А стена, стена-то какая! Вся рисунками заклеена, а на рисунках цифры!» Эти цифры и разглядывали сейчас двое мужчин в черном. Петрович узнал их без труда. Те самые, которых он должен был высматривать. Значит, он в той квартире, 38 Наличие вокзала за окном подтвердило его догадку. А вот девиц не видно, как и праздничных украшений. Петрович академическим умом не отличался. В школе только четыре класса отучился. Но и этого хватило, чтобы сообразить. Втянули его девки в темную историю. «Отпустите меня!» — прохрипел Петрович. Язык ворочался с трудом, от необходимости говорить тошнота усиливалась. «Он быстро реабилитируется», — оценил один из мужчин. «Быстрее, чем ты думал. Гони бабки!» Второй с явной неохотой протянул напарнику несколько купюр. «Рад ты с друга бабло содрать!» — хмыкнул он. «Нечего было спорить!» «И бить его так сильно тоже!» «И за тебя время потеряли!» «Слушай, он уже очнулся, не видишь?» «Поэтому хорош языком чесать, переходим к делу!» И они перешли, в буквальном смысле. Переместились поближе к Петровичу. Теперь они практически нависали над ним. «Выкладывай, бомжара, кто тебя нанял?» Петрович не собирался таиться. Честно, не собирался. Просто от страха он забыл даже не факты, слова «Я... меня... деньги... бабы... водяра...» «Очень содержательно!» — фыркнул Верзила повыше. Петрович его веселью не разделял, потому что получил увесистую оплеуху. Организм, доведенный до предела, избавился-таки от накопившегося запаса желудочного сока. Петрович только и успел что наклониться в сторону. А то ведь и забьют, если на их ботинки попадет. «Окно открой!» — велел Высокий своему коллеге. А то сейчас вонище будет. А ты, блевотник, слушай сюда. Ты думаешь, мы не заметили, что ты сделал, когда мы вошли? Ты позвонил в домофон. Здешний домофон, когда его используют, издает специфический писк. Ты позвонил, мы услышали. И кто-то еще услышал. Я, когда мимо проходил, удивился. Кому может этот убогий звонить? А он, оказывается, воров предупреждал. Воров? Девки воровками оказались? Петровичу захотелось побиться головой о стену. Ну и влип. На зоне так не влипал. А тут повелся. Можно было догадаться, что не просто так они деньгами разбрасываются. Свалил бы, выполнив задание. И с бабками бы остался, и проблем сбежал. Так нет же, позарился. Мне нужно знать, продолжил его похититель. Кто тебя нанял? Кто ты такой? И какое отношение имеешь к Эдику? «Эдику?» Автоматически переспросил Петрович. «Не выпендривайся, не в твоих интересах!» «Это не реальность, это бред, выходящий за рамки подставы. Допустим, девки его кинули и обокрали квартиру. Но к чему тогда цифры на стенах? И где мебель? Две тощие девицы никак не могли незаметно вынести из подъезда мебель». «Похоже, пациент попался сложный», – вздохнул Верзило. «Будем лечить». Он ненадолго вышел в коридор, а вернулся с плоскогубцами и какой-то грязной тряпкой. «Имей в виду, соседи услышат», — спокойно предупредил его второй, остававшийся у окна. «Не услышит. Снизу никого нет. Мы же с тобой звонили в квартиру. А наверху только дети. Да и вообще, домина добротная, стены хорошие, звук не пропустит». Петровичу показалось, что у него душа отделяется от тела, сама по себе, от страха. Не нужно было обладать бурным воображением, чтобы понять, что с ним намереваются делать. Уж никак не вертеть плоскогубцами фигурки из проволоки. Он должен был остановить этого что бы то ни стало. Боли, а тем более такой сильный Петрович не хотел. Я скажу, все скажу. Две бабы, две бабы заплатили мне, чтобы я по караулю. Описали вас, сказали, что если вы придете, я должен предупредить их. Я не знал, что они воровки. А что же ты знал? Не тупи, урод, все ты понял. Плоскогубцы беззвучно сомкнулись и разомкнулись в руках мужчины. Петрович почувствовал приближение паники. Сердце колотилось, как у загнанного зайца. Воздуха катастрофически не хватало. «Я не понял, ничего не понял. Они сказали, что знают вас, что вы пара, то есть пары, для вас сюрприз, они, и я не хотел». «Медленней. Подчиняться им. Только так удастся выжить и избежать. Много чего избежать». «Они сказали мне, что готовят вам сюрприз, украшают квартиру. Вы не должны ничего видеть раньше времени». Петрович намеренно заставлял себя замедлить темп речи. «Я все равно стоял внизу, и они мне заплатили. Я не знаю этих баб, клянусь. Впервые увидел. Они раньше здесь не появлялись. И Эдика я не знаю». «Ловко, однако, все провернули, чертовки», – вздохнул Высокий. «Ты, пьянь, напряги мозг и вспомни, сколько они тут пробыли. Мало». Недолго, не больше получаса. И похоже, что ничего не трогали. Только надпись на стене нашли. Второй указал на стену, облепленную цифрами. Про маму эту. Причем тут мама? Ума не приложу. Но при чем-то должна быть? Эдик этот чопнутый. От него всего ожидать можно. Я бы надпись даже искать не стал, а они как-то нашли. Значит, знают больше нашего. Думаешь, Эдик их послал? Скорее всего. А иначе как они нужную цифру нашли? Только с подачи Эдика. Нормальный человек не догадался бы. Значит, у нас проблема. Вернее, две проблемы с запасом знаний, которого у нас нет. Петрович слушал их в полуха, пытаясь прийти в себя. Когда на него перестали обращать внимание, по телу, будто волна свинца разлилась. Каждая клеточка стала тяжелой и онемела практически до потери чувствительности. Это страх или последствия удара? Петрович не брался сказать наверняка. Оказалось, что он рано расслабился, никто и не думал о нем забывать. Его мучитель вернулся, а с ним и плоскогубцы. «Описывай, баб. Точность описания в твоих же интересах». Петрович старался как мог. Память не относилась к его сильным чертам, таковых вообще было немного. Да и не рассматривал он девиц, его больше деньги интересовали. Но жить захочешь – напряжешься. Ему удалось вспомнить, что одна платившая, была такая темненькая, а вторая тоже тёмненькая, но с кудряшками. Подобное объяснение Верзилу не устроило. Стул со связанным мужчиной оказался на полу, а сам Петрович уткнулся лицом в то, что совсем недавно выплеснулось из его желудка. «Плевать. Не привыкать и не такое бывало. Лишь бы не убили». «Точнее!» – прорычал Высокий. «Легко сказать. Ну, тощие девки обе. Ну, такие, нормальные. Удар ногой в живот оборвал и это объяснение». Похоже, от него хотели чего-то высокохудожественного, чуть ли не портрет маслом. Для точного описания Петровичу не хватало не только объема памяти, но и словарного запаса. Его похитителей это не устраивало, точнее, одного похитителя высокого. Второй сидел у окна и философствовал: Ты видишь, до чего мы докатились. Такое ощущение, что я снова попал в 90-е. Мало того, что облажавшегося Тимофеева убирать пришлось, так теперь до регулярных пыток дошли. «Нет, это даже не 90 девяностые, это средневековье». «Ты можешь рот закрыть? Мне другой рот сейчас открывать придется». Обладатель другого рта, Петрович, отчаянно сопротивлялся, сжимая челюсти, однако это ему мало помогло. Верзила раскрыл ему рот, как ветеринар упрямой собаки, сильно надавив с боков. Ловкое движение, тошнотворный хруст, поток крови во рту. Точнее, есть осколок, а это еще хуже». Не думаю, что их у тебя 32. Мужчина презрительно вытер плоскогубцы тряпкой, наблюдая за подвывающим и отплевывающимся Петровичем. Штук 20, не больше. Следовательно, каждый на вес золото, вспоминай быстрее. Я об этом и говорю, продолжал вещать второй. Блин, мне уже самому тошно. Тошно, выйди, чистоплюй. Не могу, тяжело вздохнул мужчина. «Гаюсь, корыстин. Я понимаю слишком хорошо, что мы поимеем в конечном счёте. Пока поиметь ты можешь только этого урода, который говорить отказывается. Не думаю, что он отказывается, он просто убогий. Называйте как хотите, только отпустите. Так нет же, мучают, издеваются. Очень скоро, слишком скоро. Петрович распрощался еще с одним зубом. Философ подсокал языком, наблюдая за связанным. Достал из кармана куртки смятую газету и укрылся за ней. «Жалостливый какой! Чужие страдания его смущают! Или он так отвращение подавляет?» Петровичу было все равно, он почти не соображал, что происходит. Перед глазами плавал туман, и время растянулось, потому что движение и его собственные, и горило с плоскогубцами стали заторможенными. И вдруг вспышка. «Она, девка, вот она!» Девка с кудряшками смотрела на него прямо со смятой страницы газеты. «Вот!» – с трудом произнес Петрович, стараясь избавиться от заливающей рот крови. «Вот, смотрите!» «Где?» – удивился Верзила, оборачиваясь по сторонам. «Вот, газета! В газете она! Одна из двух!» Высокий бесцеремонно забрал у напарника газету и ткнул Петровичу в нос нужной фотографии. «Это?» «Да! Да, она! Точно она! Такую не спутаешь!» Мужчины отошли в угол и долго о чем-то разговаривали. До затуманенного сознания Петровича долетали лишь отрывки фраз. Ситуация слишком обострилась. И так проблемы. Стоило ожидать. Проще отработать версию с матерью. Петрович ждал. Рано или поздно что-то случится, не могут же его оставить здесь. А хоть бы и бросили, так даже лучше. Когда-нибудь соседи снизу вернутся и услышат его. Но нет, просто так оставлять его никто не собирался. День мучения закончился для мужчины ударом ботинка в лицо. Когда Петрович снова пришел в себя, то обнаружил, что лежит во дворе, развязанный, а вокруг уже глубокая ночь. Всё тело болело после избиения, ныл рассеченный затылок, а во рту скопились сгустки крови. Куда идти – непонятно. В полиции его не ждут и не примут, в больницу, скорее всего, не пустят, а в подъезд – да ни за что. Разумнее будет поискать кого-то из знакомых, да у них отлежаться. И, конечно, беленького лекарства принять – оно от всего помогает. Только бы кровь из частично вырванного зуба перестала идти, а то льется зараза струйкой. Его и так уже шатает, не хватало еще больше ослабеть. Петрович понимал, что потеря крови – штука плохая, но умирает от большой потери крови, когда ногу там оторвет или руку, из-за тоненького ручейка ничего с ним не случится.